Глава 20. Следующий день начался весьма многообещающе. Я хорошо выспался в отсутствие новых звонков от Мирзы. Спать я ложился в лучшем расположении духа после того, как неожиданно позвонила Рейчел. Из-за непогоды их судно сделало незапланированную остановку на одном из островов. Мобильная сеть на нём отсутствовала, поэтому она звонила из телефона автомата. При звуках её голоса моё настроение поднялось, хотя связь прерывалась и сигнал проходил с небольшой задержкой. Как там у вас? спросил я. Вчера мы окольцевали стаю афалин, а ночь провели на якоре у необитаемого острова. А сегодня у нас была жуткая гроза, поэтому весь вечер сидели в таверне. Ужас какой! Просто кошмар. А ты как? Как всегда? Как всегда, передразнила она. Интернета у нас тут нет. Но Дмитрий купил позавчерашний Times. Там написано, в той старой больнице нашли ещё два трупа. Ты ведь на этом деле работаешь, правда? Уже заканчиваем. Мне не хотелось говорить о Сент-Джуд. Дмитрий. Долго вы ещё будете болтаться без связи. По меньшей мере 3 недели, пока не вернёмся на большую землю. Но нам предстоят остановки на одном или двух крупных островах, так что время от времени связь всё-таки будет. Честное слово, нам с тобой надо будет сюда как-нибудь выбраться. Даже не могу описать, какое здесь синее море. Мне нравилось слушать голос Рэйчел. Правда, очень скоро, слишком скоро я услышал мужской голос, который звал её куда-то. Да, иду, отозвалась она. Мне пора. Позвоню через день или два. Ты только поосторожнее, Дэвид. Из нас двоих это ты болтаешься посредине Эгейского моря. Я торчу в тихом Лондоне. Но всё-таки пусть на сей раз рискует кто-нибудь другой, пожалуйста. Я понимал, что Рейчел продолжает думать о том, что случилось в начале этого года, когда убили её сестру, да и сама она, и её родные чудом остались в живых. Травмы такого рода не проходят сами собой, вне зависимости от того, какое синее море вокруг. Я окружён полицией, единственное, что мне грозит простудиться на сквозняке, произнёс я. Поцарилось молчание, и я буквально видел, как складываются буквы V морщинки у неё на лбу. Да, но всё тот же голос позвал её снова. Слов я не разобрал, но голос был определённо мужской, зычный, И с явным акцентом. «Если это Димитри, скажи ему, пусть подождет». Рэйчел рассмеялась. «Нет, это Аллен». «Не только Димитри, но еще и Аллен?» «Да, у нас многонациональная команда», — со смехом ответила она. «И некоторым из них не терпится добраться до телефона автомата. Так что мне пора. Скоро позвоню». Взволнованный разговором с Рэйчел, я выпил стакан бурбона, которого лишился накануне вечером. Наверное, это и стало причиной того, что я и сам почти поверил, будто следствие по делу в Сент-Джут близко к завершению. Детальные поиски не выявили новых жертв, да и осмотреть осталась лишь часть подвала. Разумеется, обилие закоулков и трубопроводов наверняка затруднят работу собаки, но пары дней наверняка должно хватить. В общем, ложась спать, Я рассчитывал на то, что мы больше ничего не найдем, и старая больница уже открыла последний из своих секретов. Словно в подтверждение моих надежд, утро следующего дня выдалось солнечным. Конечно, солнце было прохладным, осенним, а не жарким, летним, и все равно это стало желанной переменой после бесконечных серых туч и дождя. Направив машину к Сен-Джуд, я пребывал в приподнятом настроении. При тормозив у полицейского кордона у въезда в больницу, я обратил внимание на то, что автобусная остановка на противоположной стороне улицы пуста. Это показалось мне добрым знаком, и когда я остановил машину перед зданием больницы, даже виду мраченных стен и заколоченных окон не удалось испортить мне настроение. Правда, длилось это недолго. Уэлен уже ждал меня у дверей. Переодеваться не надо. Вас хочет видеть старший детектив. Что-нибудь случилось? Пусть лучше она сама скажет. Он до сих пор не простил меня за то, что купился на руку от манекена. Тень от здания накрыла почти всю стоянку, когда я подошёл к тому же трейлеру, в котором мы с Орт разговаривали накануне. Утреннее совещание закончилось, и полицейские в форме, а также люди в штатском, явно не служившие в полиции, Выходили из него на улицу. Я подождал у двери. Уорд появилась последней. В плаще и с сумкой на плече. Увидев меня, она махнула рукой, приглашая следовать за ней. «Хорошо, что вы вовремя. Можете ехать со мной». «Куда?» Не сбавляя шага, Уорд направлялась к полицейским автомобилям. «Разве Джек не сообщил вам? Мы собираемся арестовать Гарри Ленокса». Подробности Уорд поведала мне уже в машине. После нашего разговора она дала своей команде распоряжение порыться в прошлом сына Лолы. Вы были правы насчёт Ленокса, сказала она, когда автомобиль тронулся с места. Он работал санитаром в Сент-Джуд с 18 лет. Его уволили за год до закрытия больницы, но планировку помещений он знает как свои пять пальцев. До больницы сдавал экзамен по строительной специальности. По теоретическим дисциплинам Ленокс экзамен завалил, а по практическим у него были неплохие баллы. Во всяком случае, у Ленокса хватило бы умения на то, чтобы выложить перегородку из пенобетона и заштукатурить её. Я вспомнил, как Лола с гордостью говорила, что её сын может справиться с любой задачей по дому, вероятно, даже лучше, чем она это представляла. За что его уволили? Подробности у нас пока по сути нет, но это как-то связано с пропажей лекарств из больничной аптеки, более утоляющих транквилизаторов, стероидов, всего того, на что есть устойчивый спрос. У уголовного дела против Ленокса не возбуждали, но он достаточно запачкался, чтобы его уволили. Это укладывается в версию, согласно которой убийства связаны с наркотиками. Наверное, он приторговывал краденными наркотиками и после закрытия больницы обустроил сбыт на знакомой территории. Пока это лишь предположение, но с какой стороны на него не посмотри, всё вызывает подозрение. Как вы собираетесь допрашивать его, если он не в состоянии говорить? Придётся провести медицинское обследование. Может, это даст что-нибудь. Если нам удастся найти достаточно улик для выдвижения обвинений, Мы посмотрим, совпадают ли отпечатки его пальцев с теми, что остались на банках с краской и штукатурки. Если совпадут, без разницы будет, может Ленокс говорить или нет. Мы сумеем связать его с двумя убийствами, а строительные навыки потенциально связывают Ленокса с брезентом, в который завернули Кристину Горский. А если его ДНК совпадёт с волосами, которые на этом брезенте нашли, «Мы обвиним его и в этом убийстве». Она бросила на меня вопросительный взгляд. «Что-то не так? Вы не слишком радуетесь этому?» Я пытался разобраться в своих чувствах. Даже при том, что я привлек внимание Уорт к Гарри Леноксу, сам я не верил в то, что он имеет ко всему этому отношение. И хотя я хотел, конечно, чтобы ответственный за зверство в заброшенной больнице понес наказание, Меня мало радовало перспективы принести в жизнь Лоллы и её сына новые неприятности. Не ожидал, что всё закрутится так быстро, признался я. Я тоже, но действовать готово. И я не сообщил вам самого важного. Мы получили результат по отпечаткам, которые мир снял с мужского трупа. Его зовут Дарен Кроссли, 36 лет, с 18 замечен в пристрастии к травке. В остальном досье чистое. Но он тоже работал санитаром в Сент-Джуд до самого закрытия. Наверняка был знаком с Гари Ленаксом. Господи, я молчал, пытаясь осмыслить новость, рассказывая Орт про семью Ленакс, я опасался, что зрят, не имею у неё время. Ну скажите хоть что-нибудь, не выдержала она. Я не ожидала, что вы будете кричать от радости, но энтузиазм Могли бы проявить? А что с женщиной, которую замуровали вместе с ним? Пока ничего. Отпечатки пробиваются по базе, но похоже, что ничего криминального за ней не числилось. Мы ждём результатов анализа ДНК и зубов. Однако теперь, когда идентифицировали Кроссли, можно поискать среди его друзей и знакомых. Выясним, не знал ли он её при жизни, когда Кроссли пропал? В полицию обратились 13 месяцев назад. Лола говорила, что удар с её сыном приключился 18 месяцев назад. Это на 5 месяцев раньше исчезновения Кроссли. Заявление подали 13 месяцев назад, повторила Уорд. Семьи у Кроссли не было, и он не работал с момента закрытия Сенджут, так что мы не можем точно знать, как давно он пропал. Мы этот-то срок знаем лишь потому, что его домовладельцу Надоело ждать арендную плату. Вероятно, Кроссли пропал около 15 месяцев назад, что примерно совпадает с датой, когда Кристину Горский в последний раз видели живой. Да и насчёт даты, когда Ленокс опарализовала, у нас нет ничего, кроме слов его матери. Думаете, она прикрывает сына? Орт пожала плечами. Мы обратились в суд за разрешением ознакомиться с его медицинской картой. Вот тогда и посмотрим. Но с учётом обстоятельств ждать сейчас не можем. Известно, что ради детей матери могут и солгать, а у неё у самой карьера не безупречная. Мы проверили то, что говорила её соседка насчёт смерти пациента. Лола Ленекс работала в старой королевской больнице в Южном Лондоне. Сейчас она закрыта, но 22 года назад там умер от передозировки инсулина 14-летний подросток. Умер в её дежурство. «Значит, это правда». По результатам внутреннего расследования, проведенного больницей, смерть признали несчастным случаем. Однако Лолу уволили, и медсестрой она больше не работала. Похоже, это у них семейная традиция — быть уволенными из больниц. Орд замолчала. Машина уже сворачивала на улицу, где жила Лола. Внутри меня все сжалось при мысли, что должно было произойти. «Вы так и не сказали...» Что мне-то здесь делать? А разве не вы заварили эту кашу? усмехнулась Орт. Да не переживайте, это вам не в наказание. Матленок со вас знает. Вот я и подумала, что неплохо иметь рядом знакомое лицо. Не уверен, что это способно что-либо изменить. Всё равно это лучше, чем полный дом незнакомцев. И потом вам она, кажется, доверяет. Не после такого, подумал я. Машина затормозила перед домом. Там уже стояли полицейские автомобили и карета скорой. Гари Ленакс, возможно, и попадал в разряд подозреваемых, но болезнь его никто не отменял. Поэтому вместе с полицейскими его должны были проверять сотрудники социальных служб и врачи скорой, и увозить его предстояло не в тюрьму, а в больницу. Выходя из машины, я ощущал на плечах груз ответственности. Я хотел помочь Лоле и её сыну Полицейские хлопая дверцами, выбирались на тротуар. В окнах соседних домов, тех, что стояли незаколоченными, появились лица нескольких человек, даже пришли поглазеть на неожиданный спектакль. Уэлен шагнул к двери и постучал. А я не сводил взгляда со штор на окне. Любое шевеление их означало бы, что Лола дома. Они не шевелились. Уэлен выждал несколько секунд и снова постучал. На сей раз громче. Её нет дома, произнесла та самая соседка, с которой я беседовал в свой первый приезд сюда. Она стояла у себя в дверях, закутавшись в халат, с сигаретой в руке. Похоже, она только-только вылезла из постели, и лишённое макияжа лицо её было хмурым. "Вы не знаете, где она?" спросил Уэллэн. "А откуда мне знать? А как давно она ушла?" час назад женщина затянулась сигаретой и хидрно посмотрела на меня Пришли с подкреплением, да? Толлен повернулся к орт. Как вы считаете, майор, может нам Сэр Один из полицейских смотрел куда-то вдоль улицы. По тротуару к нам приближалась та, которую мы искали. Она шла прихрамывая, низко опустив голову и тащила в каждой руке по пакету из супермаркета. Ходьба давалась ей с трудом, и она не замечала нас, пока не оказалась совсем близко. При виде полицейских на крыльце ее дома Лола Ленокс остановилась. Взгляд на мгновение задержался на мне. Потом, сжав губы, она перехватила свои пакеты и потащилась в нашу сторону так же неспешно, как прежде. Уорд шагнула ей навстречу. «Лола Ленокс!» Я старший инспектор полиции Шэрон Орд. Мы здесь по поводу Гэри. Не обращая на неё внимания, Лола прошла мимо неё. Вы меня слышите, миссис Ленакс? Я сказала, мы хотели бы поговорить с вами о Слышу. Идите к чёрту. Миссис Ленакс, у нас есть ордер на арест вашего сына. Может, им потереться. Перехватив пакеты в одну руку, Я заметил, что они были значительно легче, чем в прошлый раз. Лола поднялась на крыльцо и принялась возиться с ключами. Ордс сделала ещё одну попытку, изо всех сил стараясь не сорваться. Нам не хотелось бы причинять вам неудобств, но в интересах вас и вашего сына сотрудничать со следствием. С таким же успехом она могла бы обращаться к камню, не выпуская из рук пакетов. Раскрасневшаяся от усилий Лола продолжала возиться с ключами. Уэлен сделал попытку помочь ей: "Эй, давайте я. Уберите свои руки", огрызнулась Лола, поворачиваясь к нему. "Ладно, мы все успокоимся немного", произнесла Орт. Уэлен сошёл с крыльца. Она подозвала меня: "Полагаю, с доктором Хантером вы знакомы? Пусть этот вонючий ублюдок держится от меня подальше". Вот вам и знакомое лицо. Я глубоко вздохнул. Мне очень жаль, Лола. Я не хотел. Пошёл к чёрту. Лоле удалось таки вставить ключ в скважину, но тяжёлые пакеты мешали ей повернуть его. Теперь уже много людей глазели на улице на происходящее. Как вам не стыдно, крикнула женщина с противоположной стороны улицы. Это же старый человек. Оставьте его в покое. На лице Урд отобразилась нерешительность, меньше всего ей хотелось обвинений в неоправданно жёстких действиях, тем более в отношении пожилой матери и её больного сына. Но чем дольше всё это затягивалось, тем сильнее она рисковала потерей авторитета. Наконец, дверь с громким щелчком отворилась. Олла попыталась просочиться внутрь, Продолжая загораживать полицейским дорогу своими пакетами, "Вы не имеете права", воскликнула она, стараясь закрыть дверь за собой. "Это мой дом. Вам сюда нельзя". Однако против полиции Лола не устояла. Отказавшись от попытки удержать их на улице, она устремилась в дом, оставив дверь широко открытой. Я не спешил входить, пропуская вперёд полицейских. и социальных работников. Первым в дверь шагнул Уэллэн и отшатнулся, когда в ноздри ему ударила вонь больничной палаты. Боже, пробормотал он. Лола стояла перед кроватью, словно пытаясь прикрыть сына от незваного вторжения. "Не желаю видеть вас здесь", кричала она. "Пошли вон!" Врач с успокаивающей улыбкой шагнул к кровати. "Всё в порядке. Мы только хотим посмотреть на вашего сына. Подите прочь от него. Ло замахнулась на неё упаковкой памперсов, но Оэлан опередил её и отобрал упаковку. Взгляд Гарилена ксе метался с одного человека на другого. Врач улыбнулась ему. Всё хорошо, Гэри. Как вы себя чувствуете? Моя фамилия Календа. Я врач скорой помощи. Мне хотелось бы взять у вас несколько анализов. Нет. вызвала Лола, стараясь прорваться к сыну между Уэллоном и полицейским в форме. "Не смейте! Я вам не разрешаю!" Я сделал ещё одну попытку. "Лола, почему бы вам не пойти со мной к чёрту?" рявкнула она, зло прищурившись. "Иуда, это всё твоих рук дело. Вы только осложняете ситуацию," бросил Уэллон через плечо. Он был прав. Поэтому я отошёл в сторону, уступая место одному из социальных работников. Тем временем на улице произошло какое-то замешательство. Из-за двери слышались голоса, и я увидел, как полицейский пытается помешать кому-то войти в дом. Это был адам от дуя. Я пришёл повидаться с Лолой Гареленокс. Активист почти не повышал голоса, но этого ему и не требовалось. Позвольте мне поговорить с ними. Ну клас. выдохнул Уорд. «Джек, убери его отсюда!» Оставив полисмена справляться с Лолой в одиночку, Уэллон шагнул к двери. «Это дело вас не касается. Вам надо уйти». «Меня касается все, что происходит в общине», возразила Дуя. «Почему вы преследуете пожилую женщину в ее собственном доме?» «Мы не преследуем никого. Это полицейская операция. Мы здесь вместе с социальными службами и...» Вы не называете это преследованием? Вламываясь в дом к пожилой женщине и её сыну против их воли? Вас вежливо попросили выйти. Я не собираюсь повторять. Миссис Ленакс, Адуэ повысил такой голос, чтобы его слышали в доме. Лола Ленакс, я адвокат, я могу вам помочь. Выведите его отсюда, рявкнул Эллен констеблю. Однако крики привлекли внимание Лолы. Кто это? спросила она, повернувшись к двери, пока полицеймен пытался вытолкать Адую из дома. Меня зовут Адам Адуя, отозвался активист уже с порога. Если полиция находится здесь против вашего желания, я могу помочь вам. Просто скажите им, что я представляю вас, и вы хотите поговорить со мной. Лола повернулась к Элено. Вы его слышали? Миссис Ленекс нет нужды в... «Я хочу переговорить с ним!» Уэллон умоляюще посмотрел на Уорд. Она кивнула. «Ладно, пустите его!» Уэллон и Констебль неохотно шагнули в сторону, а Дуя застегнул пиджак. Увидев меня, он, похоже, не удивился. «Привет, доктор Хантер!» Начал он и осекся, заметив мужчину на кровати. «Вам все еще кажется, что мы нарушаем чьи-то права?» усмехнулся Уэллон. Впрочем, активист быстро оправился от потрясения. Он шагнул к Лоле и протянул ей руку. Благодарю вас за то, что пригласили меня в свой дом, месье Сленакс. Игнорируя протянутую руку, она смотрела на него с отвращением. До меня дошло, что прежде Лола его не видела. Вы один из них. Я адвокат, да. Оддой, как ни в чём не бывало, убрал руку, сунув её в карман пиджака. Он вытащил визитную карточку. «Меня зовут Адам Адуя, и если не возражаете, я с радостью буду представлять вас и вашего сына». «Я вам не плачу. Вам и не надо. Я работаю на некоммерческую организацию. Мы предлагаем помощь членам этой общины, которым требуется защита в суде или представительство». «Ей, не требуется представительство!» раздраженно бросил Уэллон. «А ее сыну требуется. Или вы отказываете ему в праве на адвокатские услуги на том основании, что он инвалид?» «Мистер Адуя», — произнесла Орд, «первой и главной нашей заботой является доброе здоровье Гэри Ленокса. Услуги адвоката ему были бы предложены, как только того позволили бы, обстоятельства. Но теперь, когда вы здесь, в этом нет необходимости. Кстати, вы...» Как здесь оказались вы? Только не уверяете, будто случайно проходили мимо. Он одарил её лучезарной улыбкой, тёплой, но не оставляющей сомнений в том, что они хорошо понимают друг друга. Как я уже говорил, у меня имеются свои источники. Должен добавить, никто из них в данный момент тут не присутствует. Последнюю фразу он произнёс явно ради меня, и понял это не только я. Уэллон покосился в мою сторону. «Тогда что вы стоите тут с толбом?» — рявкнула Лола Адуи. «Это мой дом. Если вы адвокат, скажите им, пусть убираются вон!» «Интересно, — подумал я, — как скоро тот начнет жалеть о том, что ввязался в это дело? Я сделаю все, что в моих силах, но прежде...» «Его необходимо отправить в больницу», — перебила его врач-скорый. Пока полицейские спорили с Адуи, она спокойно осматривала Гари Ленокса. Полный паники взгляд его продолжал метаться по комнате, дыхание участилось. Теперь, когда в помещении воцарилась тишина, это слышали все. "Состояние внушает серьёзное опасение", продолжила она, снимая с исхудавшей руки Гари манжету для измерения давления. "Уровень кислорода в крови критически низок, а давление и пульс нет." вскричала Лола. Не нужна ему больница. Я сама могу ухаживать за ним. Врач убрала муфту в чехол. Мне жаль, но оставаться здесь ему нельзя. Судя по виду, его организм сильно обезвожен и недокормлен, и мне кажется, у него возможны проблемы с печенью и почками. Нужен полноценный медицинский уход. Вы не имеете права. Я вам не разрешаю. Миссис Ленокс вмешался от дуя. А вам следует прислушаться к тому, что говорит врач. Я поеду в больницу вместе с вами и прошу вас. Агрессия исчезла из голоса Лолы, осталась лишь отчаяние. Не забирайте ещё его. У меня никого больше нет. Она разрыдалась, когда на лицо сына надели кислородную маску. Ни о дою, ни социальных работников Лола не слышала. В комнату набилось много людей. и я только мешал всем. Никем не замеченный, я пробрался к двери и вышел, разминувшись с носилками-каталкой, которую пара санитаров толкали по тротуару от скорой. «Передайте старшему инспектору Орд, что я возвращаюсь в Сен-Джут», — попросил я одного из констеблей, дежуривших на крыльце перед дверью. Из дома продолжали доноситься крики Лолы.